Он протянул мобильник Уину, тот вгляделся в фотографию на экране и произнес «В этом тоже ничего хорошего нет». «Ты что, узнал его?» «Забыл, когда слышал в последний раз это имя», — Уин вернул Майрону мобильник. «Очень похож на Эвана Криспа. Громила профессионал, один из лучших. И на кого же он работал? Он всегда был сам по себе». Когда дело поворачивалось всерьез, его, бывало, нанимали братья Эйк. Братья Эйк, Герман и Фрэнк были знаменитые гангстеры из Старого Света. В конце концов вмешалась налоговая полиция и прикрыла их бизнес. Подобно своим старшим родичам, Фрэнк Эйк не вылезал из федеральных тюрем, и сейчас его почти все забыли. Герман, которому сейчас должно быть под 70, Каким-то образом избежал правосудия и отмыл награбленное. Выходит, этот Крис попросту убийца? Не совсем, — покачал головой Уин. Его призывали, когда была необходима некоторая выдумка. Если требуется поднять шум или усеять какое-то место трупами, надо поискать кого-то другого». Но если нужно, чтобы кто-нибудь отправился на тот свет или просто исчез, не вызывая при этом подозрений, обращайтесь к Криспу. А сейчас он работает охранником у Габриэла Уайра? Ну, вряд ли. Островок маленький. Криспа призвали, как только ты там высадился, и стали ждать твоего приезда. Мне представляется, он знал, что ты его фотографируешь, а потом мы узнаем, кто он такой». — И побоимся идти дальше, — предположил Майрон. — Ну да. — Только нас не так-то легко запугать. — Верно, — едва заметно кивнул Уин. — Мы ведь с тобой просто мачо. — Ладно, что мы имеем? — Во-первых, непонятное сообщение, адресованное Сьюзи. — Ну, возможно, это дело рук Кити. Далее — ее встреча с Лексом. Крисп, работающий на Уайра. Ну и, наконец, Лекс скрывающийся на острове у того же Гэбриэла Уайра и, возможно, обманывающий нас. Если сложить все это, что получится? Кукиш с маслом заключил Майрон. Теперь понятно, почему-то у нас главный Уин встал, налил себе коньяку и бросил Майрону банку с шоколадным напитком. Майрон не стал ее открывать, даже не встряхнул, просто зажал в ладони. Конечно, из того, что Лекс, возможно, врет. — Еще не следует, будто он ошибается в главном. — И что же это за главное? — То, что ты вмешиваешься не в свое дело, хотя и из лучших побуждений. Как бы там ни складывались отношения у Китти с Брэдом, ты здесь ни при чем. — Сколько уж лет, как между вами нет ничего общего. — Быть может, это моя вина, — задумчиво сказал Майрон. — Ой, вот только этого не надо, — поморщился Суин. — Чего этого? «Вины и всего такого. Разве Китти, например, правду сказала Бреду, будто ты давал ей наркотики?» «Нет». «В таком случае?» Уин развел руками. «Но, ну, может, это просто ответный удар? Я говорил о ней дурно, очень дурно, что она заманивает Бреда в ловушку, манипулирует им, и в то, что это его ребенок, я не верил. Может, ложь для нее — это самозащита? Бла-бла-бла». Иронически скривился Уин, я ее не оправдываю. Но, может, все-таки я тоже не безгрешен. Это каким же интересным образом? Майрон промолчал. «Ну», — сказал Уин, — «я жду». «Чего?» «Того, чтобы я признал, что вмешался не в свое дело?» «В десятку». «В таком случае мне, пожалуй, выпадает шанс исправиться». Уин покачал головой. «Что такое?» «Для начала, в чем твой грех?» «Во вмешательстве в чужие дела?» «А как ты собираешься его замолить?» «Вмешиваясь в чужие дела?» «Так что ж мне, просто забыть, что я видел на записи камеры видеонаблюдения?» «Лично я именно так бы и поступил». Уин сделал большой глоток коньяка. «Но ты, увы, на это не способен». «И каковы наши действия?» «Такие же, как обычно, по крайней мере, с утра». А на ночь у меня другие планы. Опять между Ми и Ю. И снова в десятку, сказал бы я, только ненавижу повторяться. Знаешь, тщательно выбирая слова, заговорил Майрон, не люблю морализировать либо осуждать. Ну-ну, начало многообещающее. Уин скрестил ноги, складка брюк при этом осталась безупречно ровной. На моей памяти СМИ... Ты вместе дольше, чем с кем-либо еще. Я рад хотя бы, что твои аппетиты по части шлюх поумерились. Я предпочитаю другое определение — эскорт, супер. Раньше твое юбочничество, твои похождения — распутные похождения, — поправил его Уин со сладострастной улыбкой. Мне всегда нравилось слово «распутный», а тебе? — Во всяком случае, оно подходит, — сказал Майрон. В таком случае, что тебя смущает? Когда нам было по двадцать и даже по 30, все это, не знаю, как сказать, выглядело очень мило. Уинс дал продолжение. Майрон повертел в руках банку с напитком. Ладно, забудь. Ты хочешь сказать, что теперь мое поведение, поведение человека моего возраста, кажется довольно смешным? Я этого не говорил. Но ты считаешь, мне пора угомониться. «Мне просто хочется, чтобы ты был счастлив». И мне тоже», — Уин развел руками. «Ты сейчас о чем?» — удивленно спросил Майрон. «Насколько я понимаю про то, что в соседней комнате Ю?» «Принимай меня со всеми моими недостатками. Я — это я!» — похотливая ухмылка. «И опять-таки ми это...» «Да брось ты, дружище, все хорошо. Я счастлив». Уин двинулся в сторону спальни, но вдруг остановился и, закрыв глаза, нахмурился. — А может, ты и прав. — В чем? — Может, не так уж я и счастлив, — произнес Уин с печальной, отрешенной улыбкой. — Да и ты тоже. — Договаривай. Майрон с трудом подавил вздох. — И поэтому, наверное, пора ублажить Ю и Ми. И он вышел в соседнюю комнату. Какое-то время Майрон просто разглядывал банку с шоколадным напитком. Ничего не слышно. К счастью, уже много лет назад Уин милосердно установил в доме звуконепроницаемые стены. В половине восьмого утра в халате со спутанными волосами появилась Ми и принялась готовить завтрак. Спросила у Майерна, не надо ли чего. Он вежливо отказался. В восемь зазвонил телефон... Майрон бросил взгляд на определитель номера, верзила Синди. «Доброе утро, мистер Болитер!» «Доброе утро, верзила Синди!» «Ваш конский хвост, наркоторговец, был вчера вечером в клубе. Я проследила за ним». «В костюме девушки Бэтмена?» — нахмурился Майрон. «Было темно. Я растворилась в толпе».